Глава 7. О родственных связях и обязательствах. До посольства демонов Вайлете мы с Рыжим добрались довольно быстро. Мой спутник на улице, разумеется, вызывал нездоровый ажиотаж. Не часто встретишь зелено-розовый окрас, особенно у гордых демонов. Но, к счастью, он был настолько погружен в свои проблемы, что на хихикающих кулачки красоток и недовольные взгляды Матрон внимания не обращал. Сколько еще продлится эта его неосведомленность об изменении в собственной внешности, я не знала. Но мне хотелось оттянуть микрозаблачение злой и вредной Криси на как можно более долгий срок. Но это было лишь одной проблемой из множества. Стоило мне оказаться на пороге монументального строения, украшенного флагами и знаменами Демиании, как у меня внезапно случился приступ совестливости. Да-да, и такое со мной случается. Редко, правда, но бывает. Это я сейчас к чему? А к тому, что свою сестренку я последний раз видела на свадьбе любимой Ба, да и то мельком. В общем, все поняли, насколько я неблагодарная родственница. Вот и я осознала этот факт сейчас. Запоздала, но как есть. Я вообще редко забиваю голову такими вещами, как совесть и долг. а тальвов, наверное, набралась. Но самое ужасное во всем этом – то, что Елиса вряд ли посмотрит на меня с укором. Для демона у нее прямо ангельское терпение – Как в роду лершей могло родиться подобное создание? Сама до сих пор удивляюсь. А если честно, то терзают меня сомнения определенного рода. Вот помяните мое слово, но папочку моей кузины, или как еще ее обозвать, если сестрами являются ее мать и моя бабка, а? Точно, альвийских кровей. Ладно, хватит оттягивать неизбежное. Тем более совесть зверь ленивый. Погрызет-погрызет и снова в спячку. Решительно толкнув входную дверь высотой в два моих роста, я вошла в наполненный светом и зеркалами холл. Ох, мать моя муза, папа-полудемон, зеркала. Едва взгляд моего спутника упал на отражающую поверхность, такого отборного мата я уже давно не слышала, причем все на нашем родном, видимо, специально для свидетелей, чтобы из них точно никто не усомнился в значении столь страстной речи. «Крис, я тебя убью. Здесь, сейчас и с удовольствием». Немного успокоившись и свыкнувшись зелено-розовыми волосами своего отражения, Констант предпринял попытку дотянуться руками до моей шеи. Я, к счастью, успела спрятаться за заметно прифигевшего демона-охранника. Судя по развороту плеч и массивности фигуры, чистокровный берсерк, а потому сразу убить меня не вышло. «А может, не стоит? Мы сейчас как бы на территории соседнего государства. Что о нас демоны подумают?» «Они меня простят и даже поблагодарят, когда поймут, какую занозу я прибил», по-прежнему пытаясь дотянуться до бледной меня, с маниакальным блеском в глазах произнес мой приятель. Я, как и полагается истинной леди, заранее подготовленной ко всему на свете, вновь использовала охранника как щит». Так бы мы и игрались в перетягивание туда-сюда выпавшего в осадок демона, если бы на шум не вышел Дарий. Супруг моей сестренки, окинув творящееся безобразие с высоты двух пролетов лестницы, знакомым мне недовольным тоном поинтересовался. И что же здесь происходит? Вторжение? оккупация, Война? Попытка убийства, пискнула я в ответ, в очередной раз уворачиваясь от загребущих лап рыжа. «Тебе подсобить?» Дарий с совершенно серьезной миной повернулся к моему приятелю. «Сам справлюсь», – буркнул Констант. «Что удивительно, попытки дотянуться до меня он оставил. Видимо, отложил до лучших времен. Живем. По крайней мере, до того момента, пока до рыжа не дойдет. Что бытовые заклинания, перекраски, действуют две-три недели». «Это она тебя так?» – уточнил Дарий, медленно спускаясь к нам. «Я невольно залюбовалась». Еще зимой он показался мне тощим подростком, слишком бледным, худым и невзрачным. Но сейчас... Нет, он нисколько не изменился. Все те же острые черты лица и тонкая фигура. Но почему-то это уже не производит прежнего впечатления. Белая кожа в комплекте с черными волосами теперь смотрится аристократично, а не болезненно. Взгляд стал тверже, а манеры увереннее. Сейчас это был не младший сын лорда-правителя, а господин посол на ему земле. А кто еще? У нас в городе других таких нет. Да-да, я слышал про снос астрономической башни, и коронная это случайно. Мариаса чуть ли не в истерике билась, пересказывая Елисе это событие в лицах. Ну так Лершей же, у них в крови жажда разрушений, произнес Рыж и пожал плечами. Это да, Мариас прямо светилась от гордости. Лично я уже начала чувствовать себя при этом обмене мнений совершенно ненужной. Все-таки тяжело, когда друзьям так хочется обсудить твою персону, что они даже перестают замечать твое присутствие. Приятного мало. Вообще-то мы тут по делу, Дар. Нисколько не сомневаюсь, с укором произнес супруг моей сестренки. Если это было бы не так, ты бы и не вспомнила о своих бедных родственниках. Ну-ну, бедный он. Да он побогаче меня будет. И, к сожалению, в отличие от Елисы, вполне способен подсобить моей совести погрызть любимую меня. Он теперь до самого моего ухода будет выставлять подобные реплики к месту и не очень. Где он же? А они злопамятные, жуть как. Давай обсудим это чуть позже, Дар. А сейчас, если вы оба гарантируете мне безопасность на территории посольства, мы пойдем счастливым Яли. Думаю, она тут уже совсем скисла без веселого и адекватного общества. Установилась тишина. Дарья недовольно сверкнул на меня черными глазами. «Да-да, я имела в виду именно тебя, моя темная радость. Ты настолько скучен, что я не представляю, чем мог заинтересовать такую девушку, как моя сестра». «Гарантирую», — хмуро бросил Дар, «Поэтому отпусти бедного охранника, а то он уже сам забыл, что не является твоей игрушкой». Демон, которым я так удачно прикрывалась от рыжа, стремительно покраснел. Кажется, он тоже понял, как забавно это смотрелось со стороны. Девчонка, меньше его по всем параметрам раза в два, тягала его из стороны в сторону, словно пушинку. Я успокаивающе похлопала свою жертву по плечу. и нервничаем, мужик, все нормально. Мне, разумеется, не поверили. Напротив, посмотрели, как на ожившее чудище. Правда, отшатываться и улепетывать в другую сторону не стали. Как-никак не ни сторонний ни прохожий, а постовой. Тут особо не побегаешь. Ладно, продолжай стоять, солдат, а я пока пройдусь по посольству. Интересно же посмотреть, насколько здесь все близко к своему прообразу. Ребята почему-то с первых же шагов взяли меня в клещи. Справа уверенно шел дар, слева – рыж. Такое ощущение, будто конвоирует преступника к месту казни, а не леди, пришедшую в гости. Впрочем, если вспомнить, чем закончилось мое последнее путешествие в Демянию, Знаете, я бы на месте дара тоже волновалась, потому что последствия моего небольшого эксперимента демоны расхлебывают до сих пор. Хотя могли бы и поблагодарить за столь бескромно проведенный переворот. Пара десятков разводов и полдюжины заказных убийств не в счет. Это уже без моего посильного участия было. Чуть слова. Да и в масштабах государства это сущая мелочь. Уж поверьте опытному наблюдателю. По всем известному закону подлости Елиса обосновалась в самой дальней от главных ворот зале. И не одна. Напротив моей милой и доброй сестренки она была бы украшением любого семейства, а уж на фоне остальных женщин нашего рода и вовсе образец благодетелей сидела главная неприятность последнего года моей жизни. Кого это я так любовно назвала? Ну, следуя доводам логики, разумеется, Альва, ибо в нашем мире никто не приносит столько проблем и бед, сколько это крылатое братья. А на роль главной неприятности претендовал, разумеется, главный воздушник. Древнейший в смысле. Вот интересно, что в посольстве Демянии мог забыть Нил, а не ожидала увидеть эту сияющую насквозь фальшивым счастьем мордочку в подобном месте. Демоны и альвы абсолютно не пересекающиеся величины, никогда и ни при каких условиях. Слишком различны их судьбы, да и цели, в конце концов, они преследуют разные. Словом, двух наиболее непохожих народов не найти, поэтому мое удивление было вполне закономерным. Анил, тем временем, зависев в дверях меня, подорвался с места и, сияя радостной улыбкой, поспешил мне навстречу. Крис, не представляешь, как я рад тебя видеть. Я с какой-то грустной обреченностью наблюдала за привычно фонтанирующим веселым энтузиазмом Альва. Мальчишка, вернее, прямо старается им быть. И ведь не воле веришь. Да и может ли быть иначе, если его облик столь идеально гармонирует с подобной маской? Невысокий, почти хрупкий, с милым личиком, обрабленным неровно обрезанными светлыми прядями, с большими синими глазами и вечно наивной верой, почти мольбой в них. Как есть подросток, глупый, уверовавший в собственную ущербность мальчишка. К сожалению, таким он предстает исключительно на людях а вот стоит мне оказаться с ним наедине, в общем, с ним очень сложно, особенно мне, ибо обманываться я уже больше не могу, а подобраться поближе, чтобы разобраться в тайнах этой удивительной личности, не выходит, не подпускает он меня, а сдаться я не могу, проклятое любопытство заезд. Давайте обнимашки-целовашки отложим до лучших времен, хмуро произнес Рыж, проходя вглубь помещения и кивком приветствуя мою сестренку. Та чуть заметно зарделась от внимания постороннего мужчины. Неисправимо. И это диагноз. Демоны просто не могут быть такими. Не должны. О, кстати, а не по этой ли причине здесь обосновался один знакомый мне Альвик. Нил. А Нил? и Елиса, случайно, не очередной брешок твоей излишне затянувшейся юности? Разумеется, спрашивать этого вслух я не стала. Но мысленно сделала себе памятку. Не забыть допросить это вредное крылатое создание попозже. «А в чем, собственно, проблемы?» Заинтересованно, повернувшись к Констану, Нил скорчил в просительную рожицу. «В невесте!» «Впрочем, кому надо, те уже посвящены в дело!» Сухо бросил рыж. «Кажется, связываться с альвами он сейчас желанием не горел». «Ну правильно, это, кстати, лучшая позиция по отношению к ним. К сожалению, я уже слишком увязла во всех их бедных проблемах, чтобы быть хоть какой-то шанс спастись». Дарий, сразу же вникнув в суть вопроса, небрежно пожал плечами. «Ты же сам прекрасно знаешь, что с того момента, как девушке было передано ваше семейное кольцо, ты не имеешь права его забрать. Чтобы разорвать этот договор, она сама должна вернуть его. О как! А вот эти подробности мой приятель упустил. Хоть бы сказал, что его папочка подстраховался и уже вручил потенциальной жене символ рода. Тут уж действительно силой не отберешь». Нужна определенная хитрость. Вот только, как назло, в голову ничего путного не лезет. И как ее вынудить это сделать? Хмуро поинтересовался Рыж, явно задавая этот вопрос всем собравшимся. Да, мозговой штурм, думаю, с самого начала не удался. Тут нужно слишком авангардное решение. А вот так сходу придумать ничего не выйдет. Дарья пожал плечами. Его чужие проблемы нисколько не волновали. Впрочем, как и всегда. Демоны вообще в большинстве своем существа черствые и злые, особенно, когда дело касается посторонних. Ну, цвет волос, даже столь необычный, вряд ли сыграет какую-либо роль в данном вопросе. Не примену пройтись по больному дар. И что только я ли в нем нашла? А потому прояви фантазию, хотя лично мне кажется, что ничего у тебя не выйдет. Фейри Ферен – девушка весьма специфичных интересов. Хочешь избавиться от невесты? Внезапно вклинился в разговор заинтересовавшийся чужим горем Нил. Выглядел он при этом настолько живым и увлеченным, что мне сразу стало не по себе. Уж больно любопытное он создание, этот древнейший из альвов. И страшно непредсказуемое. Что же скрывать? И на что ты готов пойти ради этого? На все, хмуро и решительно ответил Констант. Ну и дурак. Заключать сделки с воздушниками – последнее дело. У этих крылатых свое видение реальности, потому и решения они предлагают далеко не самые умные. Если говорить откровенно, то большинство разумных существ назовут их попросту безумцами, и они так уж будут и правы. Что ты предлагаешь? «Использовать твою репутацию, разумеется», как само собой разумеющийся произнес Нил. Его улыбка становилась все более и более настораживающей. «Ох, чувствую, насоветует он сейчас». Демонессу наличие у меня десятка другого любовниц не смутит. Поспешил внести ясность мой приятель. А любовников самым невинным видом поинтересовался Нил. Вот ведь шельма. Порой мне кажется, что он специально над всеми издевается. Не то от скуки, не то из вредности характера. Короче, если есть где неправильный Альф, то это бесспорно он. Слухи рыж, даже необоснованные и сильно преувеличенные, «Надо уметь повернуть в свою пользу». «Это может и сработать». «У демонов к подобным отклонением от нормы весьма негативное отношение», задумчиво произнес Дарий, совсем по-другому посматривая на обоих мужчин. Нил лишь пожал плечами. «У Альвов на всю свой взгляд, и вы никогда ни в чем их не переубедите. Это факт». Однако, меня снова поставили в тупик слова Дара. «Если демоны столь нетерпимы то как Констан мог согласиться на подобную аферу с Миком? По правде говоря, он должен был сразу послать нашего эльфика в бездну дальней дорогой, а не потворствовать его страху перед девушками и не прикрывать сплетнями различной степени похабности. Да, кажется, Рыж действительно не в ладах демонической диаспоры, раз позволил себе заиметь подобную репутацию. Хотя после того, что я услышала о его прошлом, меня это уже почти не удивляет. Я бы тоже старалась держаться подальше от существ, так легко подставляющих под удар своих детей, какие бы благородные цели они не преследовали.